Глава двадцать третья. Непонятное существо не спешило нападать, и все так же медленно выплывало из-за нагромождения вещей. Сначала мне показалось, что это какое-то непонятное облачко. Потом я разглядела любопытные круглые глазки, носик-пуговку и лохматые уши. Когда я в изумлении опустила руки, позади облачко взметнулся и замахал пушистый хвост. «Пёс? Привидение собака? Так бывает?» «А... привет?» — неуверенно позвала я шепотом. Малыш приподнял ушки и, радостно тявкнув, рванул ко мне, смешно перебирая лапами в воздухе. Через мгновение он уже пытался радостно повизгивая тереться о мои руки, ничуть не смущаясь тем, что они проходили сквозь него. «Ты рад, да?» Я все еще не знала, как на это реагировать. Может, я уже сошла с ума, как и предупреждал снэт? Призрак тем временем азартно выписывал вокруг меня круги, высунув язык, а его хвост невозможно было рассмотреть из-за того, как быстро он им махал. Как бы то ни было, этот малыш явно не собирался причинять мне вред. Я протянула к нему руку, и он поставил на нее передние лапки, глядя на меня умными глазками. «Давно ты здесь?» «Наверное, очень заскучал, да?» Пёсик звонко тявкнул в ответ. «Как тебя зовут?» «Ошейника с медальоном на привидении не было. Я вздохнула. Буду звать тебя призрак. Идёт?» «Если есть варианты получше, дай знать». Пёсик снова гавкнул. Я присела, позволяя ему заплыть ко мне на колени и невесомо провела рукой по полупрозрачной шорстке Малыш зажмурился. Видно, какая-то часть меня все таки с ним соприкасалась. Сейчас мне нужно идти, но я еще приду сюда. Здесь надо хорошенько убраться. Меня просто съедало любопытство. Я собиралась немедленно расспросить Энэлу о привидениях Грайхолда, поэтому в последний раз погладила призрака и встала. «Не скучай, ладно? Я кое-что выясню и вернусь». Но стоило мне спуститься по лестнице, как призрак тут же просочился сквозь потолок и, важно, поплыл рядом со мной, оглядываясь по сторонам. Я косилась на него всю дорогу. Надеюсь, призрачный пес никого не напугает. Но Нейла, кажется, вообще его не заметила. Она, как всегда, добродушно мне кивнула, вымешивая тесто для булочек. «Уже проголодались, госпожа. Обед скоро будет готов». «Нет, нет». Я покосилась на призрака. «Я хотела вас спросить, в Грайхолде есть привидение?» Кухарка на секунду вздрогнула, вскинув на меня взгляд. Но ее лицо тут же снова разгладилось и засияло прежней улыбкой. «Никакие привидения вам не грозят, госпожа, не думайте об этом. Если и есть такие, так это по душу Райделей, не вас». Я присела на стул. Что-то тут было не так. Но я теперь тоже Райдель. «Не по крови, милая, ни по крови. Живите спокойно, никто вам не помешает». Нейла явно не собиралась мне ничего рассказывать. Я не стала упоминать про призрака, чтобы не выглядеть сумасшедшей. Сама она его не видела, потому что песик уже сунул свою любопытную мордочку в кучку муки на столе, но кухарка туда даже не взглянула. Я поднялась и уже хотела уходить, но напоследок обернулась. «Скажите, у Арганта в детстве была собака?» «Нет, милая», — улыбнулась Нейла. «Ой, кстати!» господин снова что то прислал не вы ли заказали я точно ничего не записывала в блокнот но едва развернув сверток поняла что это мне вместе с призраком мы отнесли посылку наверх пока песик устраивался поудобнее на моей кровати я рассмотрела что же мне прислали удобная легкая палитра фартук и небольшой тюдник на ремешке что это «Подарок?» — что это ударило Аргенту в голову? «И где тогда благодарность за то, что я наладила добычу скальта и мои деньги за работу?» Пожав плечами, я убрала присланные Райделем предметы и снова взялась за учебник. Но уже через пару предложений у меня в голове возникла блестящая идея. «Призрак!» — Шепотом позвала я. «Ты же можешь проходить сквозь стены, да?» Щенок утвердительно заурчал. «Помоги мне найти одну штуку. Она маленькая, блестящая и бегает на четырех ножках. Прячется где-то между стенами. Сможешь?» Малыш подлетел в воздух и звонко тявкнул. «Отлично. Спасибо, дружок, ты мне очень поможешь. Как и найдёшь, позови меня погромче, ладно?» Радостно помахивающий в разные стороны хвостик уже скрылся в ближайшей стене. Я потёрла руки в предвкушении. «Ну, теперь последняя тайна Арганта от меня не уйдет. Сосредоточиться на формулах после того, как полночи я вникала в них, а потом ещё полночи видела во сне, получалось плохо. В конце концов, я отложила учебник и спустилась в кабинет. Пора было перебрать старые бумаги и убрать ненужные в шкаф. С этой задачей я провозилась битый час. Когда, наконец, мое рабочее место было очищено от присутствия Ренни Райделя, я с насмешкой посмотрела на его портрет. «Ну как вам, дорогой свёкор, нравится? Надеюсь, вы видите с того света, как я тут все переделываю. Спите спокойно. Ваш бесценный Грайхолд в надежных женских руках». Капли расплавленного металла на стене под портретом напомнили мне, что пора бы и здесь устроить ремонт. Но у меня было еще одно дельце. Поинтереснее. Открыв портрет, я создала шарик света и запустила его через заплавленную дуру в сейф, заглядывая туда. На первый взгляд внутри было пусто. Потом мне удалось рассмотреть, что на самом дне лежит лист бумаги с золочёными буквами. Запустив руку в сейф, я с трудом скатала лист в трубочку и вытянула его наружу. Интересно, что такое важное? Хранил там старый дракон. Бумага оказалась брачным договором. Первое, что бросилось мне в глаза, были наши с аргантом имена. А второе — подпись Даниэля Одена, моего отца.